Большое семейство караедов, бастричиде, распространенное в Европе, заключает в себе маленьких невзрачных насекомых. Тело у них удлиненное, цилиндрическое, голова толстая, жевалы выдаются далеко вперед, Сяжки, коленчатые, на концах с утолщениями. Живут они на стволах больших деревьев, причем проделывают прихотливые узоры своих ходов на коре. Выйдя из яйца, личинка прогрызает ходы вправо и влево от главной галереи, прогрызенной ее матерью. Таким образом, в такой разветвленной галерее мы видим результат работы нескольких поколений. Сосновый лубоед Бластофагус пинеперда Может служить представителем короедов. Цвета он блестяще черного. Глазки у него маленькие, сяжки булавовидные. В хорошую погоду взрослые лубоеды появляются уже в марте месяце. Но кладка яиц происходит обыкновенно в апреле. Яйца откладываются по большей части в мертвые стволы, а не под кору. Для зимовки жучок залезает несколько поглубже. Малый лубоед. Бластофагус минор. Отличается только величиной и немного по внешнему виду. Образ жизни ведет такой же. Ходы свои прокладывает в молодых соснах, а у старых деревьев только на верхушках. Настоящие короеды имеют округлую голову, Над крылья зубчатые или с выемками. Из них караед типограф, бастрихус типографис, считается самым крупным, 5,5 мм, и самым вредным для сосен. В мае месяце он просыпается от зимней спячки и начинает летать и ползать, выбирая подходящее место для упрочения своего потомства. Выбрав удобный ствол, короед бурит прежде всего кору в перпендикулярном направлении, а от этой галереи начинают прогрызать в какую-нибудь сторону, обыкновенно кверху или к низу, маточный ход, откладывая по временам яички. Развившиеся личинки прогрызают от маточной галереи боковые ходы в стороны – Если таким образом незаметно подойдет холодное время, то личинки или жуки остаются зимовать на этом же самом месте. Холод они выносят довольно легко, но более чувствительны к солнечному свету и сухости. Так что если отодрать кору, то личинки быстро умирают. Долготелы. Брентида имеют очень странную наружность. Тело их очень вытянуто в длину и снабжено еще длинным хоботком. Даже голова их сильно вытянута, и только на конце пара сяжков торчит в стороны. Наконец, на задней части имеет он хвостовой отросток, как бы для того, чтобы еще более удлинить тело. Долготелов известно около 600 видов, Из них многие живут в Европе. Обыкновенно они обитают на деревьях под корой и по образу жизни сходной с древоточцами. Дровосеки или усачи. Каприкорния. Представляют огромное семейство. В три тысячи, четыре тысячи видов. Все это довольно безобидные жучки, питающиеся растениями но на вид многие из них очень вздорны и внушительны. По организации и образу жизни они более всего подходят к пластинчатоусым жукам. Большинство из них очень подвижны, умеют хорошо летать, отыскивая цветы, соком которых питаются, или же деревья, на которых живут. Если схватить усача пальцами, то он извивается и производит характерный чирикающий звук. Личинки этих жуков сходны во многом с личинками златок. Во рту у них хорошо развиты зазубренные или гребенчатые жевалы. Снаружи сидят трехчленистые щупальца. Пилищики, приониды, представляют неуклюжих плоских жуков по большей части значительной величины. Спинка шейного щитка, отделена у них от боковых твердых частей. Трением этих частей пилильщики производят особый звук, откуда и произошло их название. В Европе их немного. Пилильщики-дубильщики, прионус кориариус, названы так по пиловидной форме своих сяшков. Это ленивый жук, который обыкновенно неподвижно сидит на стволах старых деревьев, или грызет орех, но с наступлением ночи принимается летать с громким жужжанием. Яйца откладываются внутрь древесины. Личинки несколько лет проводят там, питаясь гнилью, и под конец там же окукливаются. Пилильщик-плотник «Эргатес фабер» имеет толстые сяжки, шейный щиток с боков несколько зазубрен. Окраска бурая или красноватая. Живет он в загнивших частях хвойных деревьев. Настоящие усачи – церамисиде, которых насчитывается более пяти тысяч видов. Называются иначе косоголовыми, так как голова их коса выставляется из шейного щитка. Лесной спондил – спондилис бупрестоидес – длиной в 14-20 мм, черного блестящего цвета, почти цилиндрической формы. Ноги у него короткие, лапки пятичленистые. Спандил живет в хвойных лесах, бегает очень быстро по коре деревьев, а в ясные дни летает низко над землей или неуклюже бегает по земле. Личинка его живет обыкновенно в сосновых бревнах, у настоящих усачей. Голова далеко выступает вперед, глаза глубоко впавшие. Большой усач или усач-герой, церамбикс херос, живет обыкновенно на дубовых стволах, а личинка прогрызает себе ходы внутри стволов этих деревьев, так что иногда они могут погубить большой дуб. Взрослый жук развивается из куколки в июле месяце и живет скрытно. Только с наступлением вечера он выходит из своих тайников и тогда проворно летает. Такой же образ жизни ведет усач-ремесленник, церамбикс цердо, также черного цвета с серебристым блеском. Разница в его привычках только та, что он не избегает дневного света и в ясные дни весело летает, отыскивая похучие цветы боярышника, калины и других, медом которых лакомится. Личинка живет под корой деревьев, обыкновенно засыхающих и худосочных. «Мускусник» — аромия мосхата, зеленого цвета, с металлическим отливом, матовыми надкрыльями и голубыми сяжками. Личинка живет обыкновенно на старых ивах, в особенности на узловых корнях их. Превращение из куколки происходит в начале лета. В ясную погоду весело летают, а в пасмурную скрываются в трещины стволов или под листьями. Ускотелые усачи, лептурини отличаются суживающейся к заду головой, которая ясно отделена от груди, а спереди вытянута в виде длинного рыла. В ясную погоду летают и садятся на цветущие кустарники и травы, собирая с цветков нектар. Водятся как в лесу, так на лугах и на полях. Личинки их живут в гнилой древесине и питаются ею. Шпорцевый развед, странгалия армата, имеет черное тело, надкрылья и ноги, желтоватого цвета. Самцы меньше величины, чем самки. Личинка живет в стволах различных деревьев, в особенности на березе. Изменчивый развед. Токсотус меридианус. Имеет длинные сяжки, На груди растут густые серебристые волоски. Цвет жука черный или красновато-желтый. Длина 13-22 мм. Выход жуков. Происходит в июне месяце, когда они в большом количестве встречаются на цветущих полях и лугах, где собирают с цветов мед. Рагий, фагиум, имеет толстую, неуклюжую, почти квадратную голову с широкими почковидными глазами, надкрылья почти плоские, ноги длинные. Короткоусый рагий, фагиум индогатор самые обыкновенные в наших странах – надкрылья бурые, форма удлиненная. Личинки их очень часто встречаются целыми обществами на стволах засохших деревьев. Под корой можно видеть их многочисленные ходы. При таких же условиях живет двуполосый рагий – фагиум бифасциатум. Некоторые из длинноусов живут в человеческих жилищах – обыкновенно в старых запущенных частях. Таков долговой грызун хилотрупес bajulus. небольшой жучок с плоским и тонким телом короткими сяжками. У самки очень длинный яйцеклад. Величина его черного тела от 6,5 до 19,5 мм. Жучок этот прогрызает ходы в стенах, балках, рамах и тому подобном, причем самка не упускает случая запустить свой яйцеклад в каждую трещину и отложить туда свои яйца. Заметить присутствие личинки этого насекомого нетрудно по многочисленным дырочкам на дереве и высыпающейся оттуда мелкой древесной пыли. Клиты, клитус, сильно распространены по всей земле. Это длинноногие усачи которые очень проворно бегают и не менее быстро летают. Надкрылья почти плоские, к заду суживающиеся. Из них наиболее известен обыкновенный клит длиной 10-15 мм, сам черного цвета, с красными сяшками и ногами. Личинка этого жучка живет под корой различных лиственных деревьев, по большей части уже упавших. Ни в домах, ни в поле эти насекомые не встречаются. Корниеды, даркадион, составляют группу жуков, очень богатую видами, распространенных преимущественно в Южной Европе и в Западной Азии. Тело их обыкновенно вытянутое и сжатое, сяжки толстые, но сравнительно короткие. Корниеды появляются весной и в хорошую погоду – Оживленно бегают по земле, а в плохую заползают под камни. Их личинки питаются корешками различных растений, древесных и травяных. Корнеед-крестоносец. Доркадион-крукс. Черный жук средней величины, покрытый шелковистыми волосками. Черный корнеед. Доркадион-атрум. Распространен в северной части старого цвета, а также и в Средней Европе. Еще южнее живет седой корниет, Даркадион фулигинатор, весь обросший волосами, не только на туловище, но также на ногах и над крыльях. Дровосек ткач, Ламиа текстор, длиной 26-32 мм, серовато-бурого цвета с редким волосистым покровом желтоватого цвета. Над крылья, к заду, Несколько сплющены. Водится на ивовых кустарниках. По характеру ленивый и неповоротливый, хотя ночью оживляется. Личинка его живет также в ветвях ивы, прогрызая себе внутренние ходы. У нее нет ног. На спинке глубокие бороздки, а на брюшке поперечное вдавление. Домовой дровосек. Аконтоклинус эдилис. Имеет очень длинные сяжки которые в пять раз длиннее всего тела. В начале весны он появляется на срубленных соснах или на пнях, откладывает яйца в дровах, где под корой живет личинка. Скрипуны саперда образуют отдельную группу дровосеков. Характерными признаками их являются сочленовые впадинки на сяжках шейный щиток цилиндрической формы, без бугорков и щитков. Упомянем большого скрипуна, саперда кархалиас, желтоватого цвета, почти везде обросшего волосами. Жук этот появляется в июне и июле на стволах и ветвях различных видов, ив и тополей. Днем он лениво бездействует, ночью оживляется. Самка откладывает яйца в трещину деревьев, под кору, где развившаяся личинка прогрызает себе просторные ходы. Перезимовав, она внедряется глубже в древесину и поднимается по стволу вверх. Так происходит целый год, и только после второй зимовки личинка окукливается, а недели через две превращается в жука. Если таких личинок наберется в дереве много, то оно может засохнуть. Осиновый скрипун Саперда попульнеа. Имеет длину всего 10-12 мм. Зеленоватого или желтовато-серого цвета. Покрыт волосами. В мае месяце этот жук встречается на листьях осины и ведет скорее дневной образ жизни. Скрипуны распространены по Европе и по Северной Америке. К ним по внешности очень близко стоят когтистые скрипуны. Фитосиде у которых на ногах имеются коготки, и каждый из них снабжен особым придатком. Орешенный скрипунчик, обереа линеарис, длиной около 13,5 мм, имеет очень вытянутое тело черного цвета с редким волосяным покровом. Этот жучок встречается в мае и июне, на кустах орешника, где самка приклеивает по одному яичку близко от конца молодых побегов. Развившаяся личинка прогрызает себе ходы в древесине и питается преимущественно сердцевиной.